Глава 29. Исполин. Щелкун раскололся. Правда, помогло это не сильно. «Выходит, он нашел зияние, которое ведет отсюда до Сирии и обратно», — протянул начальник. «Значит, пока мы ловим его здесь, он давно в Сирии». «Дротик, как там ситуация?» «Шеф, там население протестует. Хозяева леса окружили город, но войти и вынюхивать по улицам им не дают. Местные власти не справляются». — Ну да, — вздохнул начальник. — У них тыр он не выступал. — Ладно, может, по фото узнают. Военные звездолеты уже высаживаются в Сирии, а у нас будут через полчаса. В дверь заскреблись, и Фыся подлетела так, как в тот раз, когда Луковка оставила рядом с ней на диване морковину. Дротик шарахнулся назад, уперся в стол и перелетел через него вниз головой. — Да что у вас за нервы? — рявкнул начальник. — Ну-ка, собрались, дело не решено, преступник не пойман. Он подошел к двери и распахнул ее. На крыльце стоял мужичок в длинной шубе. Фыся сразу признала кота по запаху и ушам. Но этот был не старый и не такой спокойный. Таращился на начальника снизу вверх круглыми кошачьими глазами. «Это...» — просипел он и прокашлялся, как будто давно уже человеческий голос не использовал. «Нашли мы! Отследили! Застрял!» «Преступник застрял?» — уточнил начальник. «Не!» — встряхнул ушами кот. «Наш!» Начальник окинул взглядом приемное отделение. С щелкуна они после допроса выпихнули домой, без права возвращаться в здание. Дротик выбирался из-под стола, Луковка нервно проверяла все каналы связи. Фыся выкусывала когти на ноге. «Боги, когда же мне выдадут нормальную оперативную группу?» пробормотал начальник и махнул Фыся. Пойдем посмотрим, что там». Идти пришлось через реку и в лес. Его хозяина Фыся раньше не видела, но, судя по запаху, кот-гонец приходился ему сыном. Отправили самого молодого, значит. У входа в лес толпились коты, кто в человечьей форме, кто в кошачьей. «Идут, идут!» — захрипел он. «Долго вы! Как бы не задохнулся!» «Что случилось?» — громко крикнул начальник, не отходя, впрочем, далеко от Фыси. «Человек ваш опасный!» — заговорил очередной старичок, выдвинувшись вперед. «У нас за спинами из воздуха выскочил. Мы погнались, а он раз — и в зияние!» «И где то зияние?» «Там, в лесу!» — махнул рукой дедок. «Тут уж не хозяин за ним полез, а он большой и застрял». «Как можно застрять в зиянии?» — изумился начальник. Фыся фыркнула. «Вот уж не штука. Взял и застрял. Она сама даже в детстве пару раз застревала в мелких зияниях, пока поняла, что лучше в них вообще не соваться». «Это у нас случается!» — пояснил дедок. «Человек для зияния, что камень или дерево, как вошел, так и вышел». «А мы с ним сцепляемся, особенно если стенки к телу в притирку!» Начальник задумчиво хмыкнул. «А как вытаскиваете обычно?» «За хвост!» — обрадовал его старичок. Фыси экспертно покивала. «Но этот здоровенный и злой очень! Мы к нему и в лес не пойдем без Мангустова избранный!» «Угу», — сказал начальник, покосившись на Фысю. Ей самой не очень хотелось идти тянуть за хвост кота, которого даже древние опасались. Начальник достал телефон и кому-то позвонил. «Капитан десан Да, давненько. Да ничего, я в полиции теперь. Слышал, да. Я прошу прощения, времени мало, по делу звоню. Тут такое... В общем, не знаете, как вынуть хозяина леса, застрявшего в зиянии? Да, очень большой. А кто его знает? Человек туда убег, а этот за ним сунулся. Нет, человек не жалко. Может и навредить. Да что вы говорите, смола, басвелли? И правда работает? Да, только как же... «Ладно, мы подумаем. Спасибо вам большое!» Положив трубку, начальник огляделся. «Растут ли тут босвеллии?» «Хтось?» — Прохрипел кот. «Да мне знакомый знающий подсказал, что если накормить кота смолой босвеллии, он сожмется до самого маленького размера». «А, это!» — старичок взмахнул рукой. «Это только на юге растет. Хотя... Фурсух, у тебя смолы для костей не припасено?» Один из гигантских котов развернулся и прыгнул, с одного раза перемахнув реку, а там нырнул в лес. Через пару минут он вернулся, неся в зубах тряпичный мешочек, и выложил его на землю перед Фыся и начальником. Фыся понюхала и фыркнула. Пахло сильно, хоть и не так противно, как растворитель, но тоже не очень приятно, разве что послаще. «Мы это жуем, когда на старости лет кости застывают», — пояснил дедок. «Что, маленькая, не чуяла никогда?» Начальник присел и запустил руку в мешок. По его ладони раскатились наломанные кусочки смолы. А он хвостом сюда застрял? уточнил начальник. Старичок кивнул с сомнением, глядя на смолу. Как думаете, если мы ему эту смолу на удочке просунем рядом, он поймет, что ее надо съесть? Все коты посмотрели на начальника с сомнением. Фыся превратилась. Я пролезу у него под пузом. Там точно место есть. А если с той стороны опасно? У большого кота под мордой не тронут, убежденно сказала фыся. Начальник все еще колебался. Сама ты не застрянешь. Застревают спиной, пояснил старичок. Под пузом пройдет. Ладно, вздохнул начальник, и фыся поспешно превратилась, чтобы подхватить мешок и помчаться в лес. Да стой ты! Сейчас у меня веревка есть, надену на тебя хоть шлейку, вдруг все-таки вытаскивать придется. К зиянию они пришли всей толпой. Опасения опасениями, а посмотреть любопытно было даже старым котам. Прямо из воздуха в свете начальничьего фонаря торчал черный круп с бьющим по земле хвостом, и две пятки, упертые в землю, в безуспешной попытке двинуться вперед. «Погодите, так это ж то самое зияние, откуда вино таскали», — заметил начальник. «У меня координаты совпали». Он помахал браслетом на руке. «Значит, там, по ту сторону, люди живут? Интересно, что они думают по поводу торчащей из воздуха половинки кота». Фыся пожала плечами в шлейке. Ощущение было не из приятных, пожимать плечами хотелось бесконечно, пока веревки не отвалится как-нибудь. Но опасения начальника она понимала, да и когда тянут за хвост, это намного неприятнее. Ладно, лишь бы кот ее не подмял. «Кошатина!» — начальник ухватил ее за бакенбарды. «Давай осторожнее там!» Фыси кивнула, ободнула его руку и шмыгнула к зиянию, ловко обогнув молотящий хвост. Скользнула в черный мех у внутренней стороны одной из пяток и поползла, прижимаясь к земле. Место было впритык, но, к счастью, пузо у большого кота было мягкое и немного проминалось, создавая нишу для Фыси. По сравнению с этим исполином она была, что ящерка. Большое тело тряслось и дребезжало от рычания и воя, которых Фыси не слышала. Выбираться надо было с осторожностью, кот в бешенстве мог и не успеть распознать метку мангуста. Наконец, впереди замаячил свет, и Фыси замедлилась, осторожно высовывая нос около локтя кота. По ту сторону зияния царило лето. Зудели насекомые, солнце пекло, А воздух был полон влажного жара и запаха травы. Фыся невольно подалась вперед понюхать, выпростав издеяние уши. В них тут же ударили вопли и чудовищный рык. Лапы застрявшего хозяина со скрежетом царапали камень, а вокруг носились люди мужчины в длинных темных одеждах со странными волосами. Одни постоянно подбегали и плескали в морду хозяину водой из кадушек, другие осыпали его сверху горящими палками. Да опасно так швыряли торцом вперед и сильно. Впрочем, такому гиганту это было, что сосновые иголочки, только больше бесило. Фыся стала прикидывать, как запихнуть в рычащую пасть смолу и не остаться при этом без лапы. Но тут двое мужчин бегом приволокли большую бочку чего-то дымящегося и с размаху вылили содержимое в морду коту. Фыси едва успела втянуться назад, спиной почувствовала, что кот глотает, а в следующий момент в взъяние стало просторно. Убрав лапы с лица, Фыси успела увидеть мелькнувший в световом пятне маленький хвост. Кот уменьшился и вылетел на врагов.